двести девяностый день в мире Содома, полдень заброшенный город в высоком лесу он же три девятое царство три государство башня силы великая княгиня артанская елизавета дмитриевна серегина волконская последние дни моей беременности я переносила с трудом И хоть от изжоги и отеков меня избавляли с помощью магии, ночью я не могла нормально спать. Огромный живот, в котором постоянно ворочался и толкался ребенок, мешал мне, и лежать можно было только на боку, в то время как я спала обычно как раз на животе. Кроме того, несмотря на заверения мужа, я, глядя в зеркало, находила себя ужасно уронливой. Мне казалось, что мой нос увеличился, а губы опухли расползались. Я находил у себя на щеках какие-то пятна, волосы мои стали сухими и редкими. Я расстраивалась до истерики, а мой муж только посмеивался и говорил, что все это мне кажется, и что я, наоборот, красивая, как никогда. Ну да, легко ему мне в уши заливать. Лучше бы сам попробовал ребенка выносить. Хотя, впрочем, я бы ему не доверила столь ответственное дело. Это вам не мечом направо и налево размахивать. Вот женщина – идеальный сосуд для созревания новой жизни. И все-то у нее для этого имеется. И можно даже немного и пострадать, и можно толстой коровой походить, и спать с неудобствами. Но зато какое же это счастье знать что ты являешься участницей самого великого таинства на земле. И замирает сердце в радостном предвкушении, и губы непроизвольно улыбаются тому теплому, милому и родному, тому чуду, которое скоро появляет свои законные права на существование. И существование это будет счастливым и радостным, я знаю точно. Ведь это не просто дитя, а наш. Наш сын. Все началось ночью. Со мной безотрывно дежурила Лилия, она оценивала мои ощущения и давала рекомендации. И, конечно же, мой блистательный супруг бросил все свои дела и не оставлял меня ни на минуту. Как же он нервничал, хотя старательно это скрывал. Забавно было за ним наблюдать, как он мечется. Что ты, дорогая, я просто хожу туда-сюда. — Бледнеет, любимая, просто мне немного жарковато. И беспокоится. Я ни капли, разве что совсем чуть-чуть, ведь это мой первый ребенок. Собственно, я с некоторым удивлением обнаружила, что все не так уж и страшно, как мне доводилось слышать. Кстати, узнав от Лилии, что любое обезболивание приглушает материнский инстинкт, я напрочь отказалась от применения магии и от родов с погружением в воду фонтан. Постепенно нарастающие схватки были болезненными, но все же вполне терпимыми. Часам к девяти разрешишься, уверенно сказала наша маленькая доктор Вагиня, щупая мой пульс. Так и вышло. В момент разрешения от времени, мое сознание будто волокло мерцающим туманом. И сквозь него я и услышала крик сына, голос Лильи. «Вот он, мальчик-богатырь!» И как раз тогда почувствовала острый приступ любви к этому рождённому мной ребенку. Могучей, безоговорочной, бесконечной любви. Искры этого тумана все еще летали в воздухе, когда я увидела рядом лицо своего мужа ах какое же счастливо глуповатое на нем было выражение наверное такое бывает у всех мужчин впервые ставших отцами что то новое было в его глазах он держит на руках наше сокровище завернутое в белоснежные пеленки вот он с помощью лилии кладет малыша мне на грудь это самый красивый ребенок на свете И тот начинает инстинктивно искать губами грудь. Нашел и почмокал. Боже, боже мой, я пропала. И оказывается, совершенно сумасшедшая мать. Или это все естественно? А мой муж смотрит на меня и губами шевелит. Его глаза как-то странно блестят. Не может быть. Неужели он так до слез счастлив? Ах! — Смешной, глупый, любимый ненаглядный мой муж. — Что? Что ты там шепчешь? Я не слышу. Наклонись поближе. — Спасибо за сына, дорогая, — шепчет он мне. — Я так счастлив. — Неоригинальный, Серегин, — показываю я язык своему очаровательному нахалу. Попробуй еще раз. — Язвишь, да? — спрашивает у меня. А в его глазах стоит счастливый смех. — Да, — отвечаю я а что ты не можешь найти для меня особенных слов я люблю тебя шепчет он и это все продолжая его дразнить притворно надувая губки я тебе сына богатыря родила а ты даже не скажешь мне ничего особенного ах серегин серегин пусть ты не умеешь говорить красивые романтические речи но я то знаю что за образом сурового воина и очаровательного нахала скрывается нежная и чувствительная душа. И только я, твоя жена, знаю об этом, остальные лишь догадываются. Вот ты смотришь сейчас на меня, и в глазах твоих столько тепла, счастья и доброты, что не надо мне никакой дополнительной романтики. Ну а теперь роженице требуется отдых сказала Лилия, ненароком или намеренно, приходя на выручку моему мужу. Она хорошо потрудилась, и ей надо восстановить силы.